Переселение Дарян Если вы пересмотрите по русскую хронологическую таблицу и попробуете угадать в ней то место, где кончается мифология и начинается история, то, скорее всего, это будет загадочная строчка. Год 1128. Переселение Дарян во главе с царями Гераклидами в Пелопоннес. Загадочное, потому что, если кто из вас и помнит, кто такие Гераклиды, то вряд ли представляет, что это было за переселение. А переселение было. Это и вправду не только мифология, но и уже история. Греки — не исконные жители Греции. Они пришельцы. Они пришли сюда с севера, из-за Балкан. Где и с кем они жили раньше, об этом ученые спорят до сих пор. Сами греки этого не помнили. Но они хорошо помнили другое, что переселялись они сюда двумя волнами. Первыми — переселились ахейские племена. Это об их царствах и княжествах сохранилась память в мифах. Вторыми переселились дарийские племена. И об этом переселении был сложен, можно сказать, последний греческий миф, а потом началась история. Миф был вот какой. Самым славным греческим героем был Геракл. Он был потомком аргосских царей, но сам он не был царем, Всю жизнь он прожил бездомным тружеником на чужих службах. Умирая, он приказал сжечь себя на костре на вершине горы этой От этого костра у подножия этой забили горячие источники. По этим источникам соседний горный проход стал называться Горячие ворота, фермопилы. Рядом с горой Этой лежит крошечная горная область Дорида. Здесь нашли приют сыновья Геракла. Старшим и главным из них был Гил. Им было тесно в маленькой дариде Они собрали дружину из храбрых дарийских горцев и решили идти на Пелопоннес добывать Аргосское царство своих предков. Перед походом, как водится, обратились к Аракулу — Оракул — это не человека святилище, где жрецы давали предсказания от имени Бога. Как это было устроено, мы расскажем дальше. Получили ответ. «Ждите третьих плодов и ступайте через теснину». Гил рассудил, что третьи плоды — это третий урожай, третье лето. Он выждал два года, а на третий год повел своих дарян через теснину каринского перешейка. Навстречу им вышли местные ахейцы — Договорились решить спор единоборством вождей. Вожди сошлись, и гил пал. Дарьянам пришлось ни с чем воротиться в Дориду. Вновь обратились к Оракулу. Почему ты нас обманул? Оракул ответил. Вы сами не захотели правильно понять вещание. Плоды не земные, а людские. Теснина не суша, а море. Гераклиды поняли. Победа достанется не им, а только третьему поколению после них. И идти к ней нужно не по узкому коринфскому перешейку, а вплавь через узкий коринфский залив. Пока сменились три поколения, прошло сто лет. Гераклиды терпеливо ждали своего срока. Наконец, за сыновьями и внуками выросли правнуки. Три брата — Аристотем, Темен и Кресфонт. Собрали войско, построили корабли для переправы. Вновь спросили прорисание у оракула, что нам сделать, чтобы победить. Ответ звучал таинственно. «Возьмите трехглазого проводника». Братья задумались. Вдруг на дороге показался всадник на коне, слепом на один глаз. Это был этолийский князь Оксил. Он убил родственника, десять лет бедовал в изгнании, и теперь возвращался на родину. Его стали уговаривать примкнуть к походу. Он легко согласился, но сразу выговорил себе награду — один из лучших кусков Пелопоннеса — Элиду. С трехглазым проводником трое братьев переправились в Пелопоннес, одержали долгожданную победу над ахейцами и стали делить завоеванные места — Середина Пелопонеса — это дикое лесистое Нагорье, но по сторонам его лежат четыре плодородные долины. На востоке — Аргос, на западе — Элида, на юге — Лакония и, лучшее из всех, — Мессения. Элиду отдали Аксилу, а о трех других областях три брата бросили жребий. В горшок с водой каждый опустил по камню, чей вынец первым — Тот будет владеть Аргасом, чей вторым — лаконий, чей третьим — месений. Аристотам и Темен опустили свои жребия честно, а Крисфонд схитрил. Ему хотелось получить урожайную месению. И он бросил в воду вместо камня ком земли, который разошелся в воде. Аргас достался Темену, Лакония Аристодему, Мессения осталась на долю лукавого кресфонта. Совершив дележ, братья на трех алтарях принесли жертвы Зевсу. А на утро на их алтарях оказалось по неожиданному животному на Аргоском жаба, на Лаконском змея, на Мессенском лиса. Гадатели, посовещавшись, Объяснили, жаба животное малоповоротливое, так что аргосским дарянам лучше не ходить на войну. Змея грозная, так что лаконским дарянам будет сопутствовать победа, а лиса хитрая, в чем каждый мог и сможет убедиться. Братья переглянулись, поняли хитрость Крисфонта и затаили злую память на мессенских дурян